Глава 17. Эпиграф. Вечер бесшумно наступает черными от асфальта копытами. Конец эпиграфа. Как бы ни старался Крастанов сохранять деловой тон, голова его то и дело с любопытством поворачивалась в сторону террариума, где Генри с удовольствием доедал остатки ужина. За окном начало смеркаться, и табачный туман, который они напустили в маленькой гостиной, постепенно стал мягко отсвечивать серебристым светом. Явор принес с собой бутылку виски и тут же водрузил ее на низенький журнальный столик. Ванде он протянул пять тюльпанов нежно-розового цвета, которые как-то неестественно смотрелись в этой комнате. Во всяком случае, для Ванды. «Господи!» — подумала она. «Надо же, цветы!» «Прямо не верится, что он так вырос!» — удивленно сказал Явор. «И сколько еще он будет расти?» «Не знаю, может быть, не так много. Хочешь, я тебе его отдам?» «Зачем он мне нужен?» «Твоему ребенку?» Явор засмеялся. «Ты это серьезно? Даже жена в обморок упадет, когда его увидит." «Не знаю, что я буду с ним делать», — вздохнула Ванда. «Смогу ли вообще его здесь держать?» «Не думай сейчас об этом». «А о чем мне думать? О чем-то хорошем?» «Окей, назови мне в нашей работе что-то приятное, я стану думать только о нем. Обещаю». «Ну, хотя бы о том, что положение твоей матери не ухудшилось». Ванда бросила на него взгляд, который вместо ироничного — получился каким-то жалким. Она позвонила в больницу, как ей посоветовали, до 6 часов вечера. Ей сообщили, что состояние ее матери остается стабильным, и оно не изменилось с утра, когда Ванда виделась с врачом. Но эту новость она как-то не воспринимала как хорошую. Только чудо в данной ситуации можно было бы назвать хорошей новостью. Например, если бы кто-то мог вернуть время назад или помог бы ей очнуться от этого кошмара. «Из лаборатории подтвердили первоначальные результаты», — промолвил Крастанов, вновь украдкой взглянув на Генри. Тот покончил с ужином и, пристроившись на ветке, внимательно прислушивался к их разговору. «И...» «Обнаруженное пятнышко крови действительно не относится к воинову». Единственный способ установить, кому оно принадлежит, это сделать ДНК-анализ. Только проба, взятая единственно с этого пятнышка, недостаточно, даже если это кровь Гертельсмана. Тех данных, которыми мы располагаем, недостаточно для веских доказательств. Ты шефу об этом сказал? Да. А он? Ничего. Сказал, что поговорим об этом завтра. «Ясно. Значит, продолжает считать, что если будет шпынять нас каждый день, то мы, наконец, возьмемся за ум и что-то обнаружим». Ванда хотела налить Карстанову еще виски, но тот отказался. Поэтому она налила в свой стакан двойную порцию, отпила большой глоток и задержала виски во рту. Потом проглотила, однако тепло, разлившееся по телу, уже не приносило удовлетворения. Наоборот, она чувствовала, как напряжение начинает спадать, и в любой момент она может разрыдаться. Нужно держать себя в руках. Может, не надо больше пить, но, с другой стороны, Ванда не видела причин останавливаться. В любом случае, ей не избежать слез. А увидеть ли их крыстанов не имеет значения. Она засмотрелась на тюльпаны — Вот их с полным основанием можно назвать чудом. Ей так давно никто не дарил цветы, что она вообще потеряла всякую надежду на то, что это когда-нибудь снова случится. Да, конечно, цветы ей принес коллега, но это нисколько не умаляло самого факта, что Ванда получила цветы от мужчины. Разумеется, он подарил ей цветы из чувства сострадания, а большего она не могла ожидать. «Да и какое это имеет значение?» Алкоголь медленно обволакивал ее сознание, и в мягкой прозрачной пелене оно было настолько хрупким, что любое соприкосновение с реальностью в этот нежный и вместе с тем исполненный жестокости майский вечер могло легко нарушить его. Впрочем, Ванда ощущала это всеми фибрами своей души, оно уже было безвозвратно нарушено. Более того, она была в этом убеждена. «Не хочу видеть завтра нашего кретина», — заявила она почти плача. «Не получится». «Да ты не беспокойся все-таки, он не такой урод, каким ты его себе представляешь». «Я ему сказал, что случилось с твоей матерью, так что вот увидишь, он будет вести себя вполне прилично». «Он будет вести себя прилично, потому что у моей матери, которой вообще пофигу, есть я или нет, случился инсульт». А совсем не потому, что вот уже столько лет я стараюсь делать свою работу хорошо. Но это не имеет никакого значения, не так ли?» «Ты придаешь ему слишком большое значение». «Но ведь он мой начальник, если ты не в курсе». «Вот именно». Ванда попыталась себе еще налить, тайно надеясь, что Крыстанов ее остановит, но он этого не сделал. «Завтра я поеду на похороны Войнова». Могу вообще не прийти на оперативку, но на похороны я пойду, во что бы то ни стало. «Ты пойдешь и на похороны, и на оперативку. Если хочешь, я поеду с тобой в Перник. В Пернике ты мне не нужен. не маленькая, сама справлюсь. Но если хочешь, сделай одолжение. Завтра утром скажи ему, что я в больнице. Если смогу, приду, а если не смогу, что вероятнее всего, так и будет. Скажи ему, что я пошла в больницу». Впрочем, вполне возможно, что я действительно туда пойду. Крыстанов закурил, молча глядя куда-то в темноту поверх ее головы. Гуану уже не было видно, но так было лучше. Им не нужен был свет. Ванда вдруг вспомнила о вывернутых лампочках в квартире матери. Сейчас там царил мрак. «Если хочешь мне помочь, возьми на себя хотя бы часть книг. Или все». Я вообще не уверен, что в ближайшее время у меня будут возможности силы их прочесть. А идея ознакомиться с ними неплохая. «Как скажешь. Если хочешь, конечно. Неужели они настолько тупы?» «Не настолько. Там есть вещи, которых я совсем не понимаю, а они могут оказаться важными. Но главное, они не столько связаны с самими книгами, сколько с той взаимозависимостью, которая существует между книгами и автором. Ведь все говорят, что... Эх, впрочем, это не важно. Ох, думаю, что меня уже развезло. Черными от асфальта копытами ночь уже топтала улицы города, двор внизу, затемненные комнаты, больницу, всевидящие окна престарелой соседки с первого этажа, но больше всего саму Ванду, в голове которой кровь пульсировала так, словно кто-то бил в барабан, заглушая все вокруг. «Уже поздно. Твоя жена, наверное, беспокоится, где ты?» «Она знает, где я». «Неужели не ревной? «Нет, а зачем? Разве это обязательно?» «Ясно», — протянула Ванда, — Значит, я настолько уже ни на что не гожусь, что твоя жена даже не находит причин ревновать тебя ко мне. Или, может быть, ты сказал ей, что работаешь с мужчиной? Ты это ей сказал? Да, тебя и вправду развезло. Может, ты уже заткнешь бутылку пробкой и ляжешь спать? Позволь мне самой решать, когда и с кем мне ложиться в постель. Чего ты все время задираешься? Я ведь только пытаюсь тебе помочь. Да, я знаю, ты хороший друг. Наверное, поэтому меня так и тянет вызвать тебя на скандал. Потому что ты настолько хороший, что порой тошнит. Хочешь, чтобы я ушел? Да, пожалуй, иди уже. Если хочешь, могу и остаться. Ванда посмотрела на него так, словно не поняла, что такое он ей только что сказал — потом рассмеялась в темноте каким-то гнусным хриплым смехом, который вообще не был ей присущ. «Ну-ка, зажги лампу!» Крыстанов послушно встал, но замешкался, так как не знал, где находится выключатель. «Посмотри на меня!» Он посмотрел ей в глаза. «А теперь, если не боишься, повтори последнюю фразу. «Я могу остаться, если хочешь», Твердо произнес Крыстанов. «Если ты считаешь, что это тебе поможет, и ты перестанешь себя жалеть. Я знаю, что тебе нелегко, но дела сейчас настолько плохи, что право не стоит пытаться сделать их еще хуже». «Только это?» «Да, только это. Тогда иди». Ванда осмотрелась вокруг, чтобы найти бутылку, но увидела ее в руке у Крыстанова. «Иди уже, иди». «Я тебя не гоню, просто мне хочется остаться одной». Голос ее дрожал. «Ладно, я ухожу, но ты должна мне пообещать, что не станешь киснуть, во всяком случае, сегодня ночью». «Обещаю. А ты пообещай, что поможешь упаковать мои вещички, когда наступит момент моего возвращения туда». «Договорились». Ванда встала с дивана, чтобы проводить его, и покачнулась. Но голова, как ни странно, была ясной. Книги асина Воинова лежали там же, где она их оставила, за исключением Света, брошенного у кровати. Ей было трудно дотянуться до нее, поэтому она дала Крастанову все остальные книги. Не брать же их к матери. — Подожди, — вдруг сказала Ванда. Крастанов только взялся за ручку двери, но еще не успел нажать. Черт побери, какая же я дура, как я могла. А сейчас что случилось? Чемодан Гертельсмана. Он у меня в багажнике, и я уже целую неделю вожу его туда-сюда. И только сейчас, когда я сказала «упаковать вещички», о нем вспомнила. Ты меня, конечно, извини, но ты и вправду дура. Ванда вообще не обратила внимания на его слова. Она разом протрезвела. «Прошу тебя, только не говори шефу. Если он узнает, сотрет в порошок». «Спокойно, не скажу. Придется выдумать какую-то более-менее правдоподобную историю». «При таком положении я и в самом деле завтра утром не приду. Но ты сейчас возьми чемодан, а завтра после оперативки сдай его в лабораторию. Может, у нас есть шанс найти еще материал для пробы на ДНК». Они спустились во двор, и через две минуты чемодан Герцерсмана уже лежал в багажнике машины Крыстанова. «Господи!» — подумала Ванда, — «если бы кто-то видел, как мы перекладываем вещь доки словно последний контрабандист!» В этот вечер она уже во второй раз невольно вспоминала имя Господа. «Если придется в третий раз в суе произнести его имя, может быть, он и услышит ее?» Тревога вновь охватила ее с еще большей силой. Ванда проводила взглядом стоп-сигналы машины Кристанова, пока они не исчезли в конце улицы, потом повернулась и пошла к подъезду. Остаток ночи она провела в состоянии, которое трудно назвать сном или отдыхом, но, по крайней мере, на утро у нее не было похмелья. Ванда знала, что есть в жизни момент, когда человек должен просто плыть на волнах событий, положившись на волю случая, и не пытаясь что-то изменить, потому что любая попытка контролировать или планировать приведет лишь к потере сил. Но, несмотря на это, мозг продолжал лихорадочно работать, разрабатывая сценарии один безумнее другого, заведомо невыполнимые. В полусне она даже смогла перетащить телевизор матери из кухни в спальню, где та в силу необходимости должна будет находиться после выписки из больниц. утро после всех этих ночных кошмаров Ванда, открыв глаза, вздохнула с облегчением. И тут же решила вечером принять снотворное, чтобы спать без сновидений, хотя знала, что таблетки на нее не действуют. Но все же оставалась слабая надежда, что она как-то сумеет обмануть организм. По пути в Перник Ванда заехала в больницу, но к матери ее снова не пустили. Вместо доктора Миланова ее встретила молодая врачиха в очках и с маленькой сережкой в носу, которая она сначала приняла за медсестру. Врачиха сообщила ей, что больная провела ночь спокойно, состояние ее стабильное, но поскольку случай серьезные, они хотели пооградить ее от внешних раздражителей еще хотя бы один день. Я не внешний раздражитель, возразила Ванда. Я ее дочь. Вот именно, невозмутимо произнесла врачиха. Встречи с самыми близкими людьми наиболее опасны в эмоциональном отношении, особенно когда человек находится в беспомощном состоянии. К тому же здесь отделение интенсивной терапии, а это значит, что свидания в принципе не разрешены, но мы, вопреки всему, делаем исключение, идя навстречу родственникам. Ванда не могла оторвать глаз от циркониевой капли на ноздре молодой врачей. Капля отражала лучи флуоресцентных светильников на потолке, рассылая во все стороны слабые световые сигналы. «И когда же планируется сделать исключение для меня?» «Когда позволит в состоянии больной. Ничего конкретного я сейчас не могу сказать. Звоните каждый день. Приходите. Когда мы увидим, что ваша мать чувствует себя достаточно хорошо, мы позволим вам с ней увидеться». «И кто знает, может быть, когда она вас увидит, она заговорит». «Это что, значит, что она не разговаривает?» Врачиха чуть заметно сморщила лоб слегка, изогнув тоненькие выщипанные бровки. «Вам вчера не сказали?» «Что мне должны были сказать?» «То, что в настоящий момент нами не установлены какие-либо физиологические нарушения», которые могли бы привести к потере речи. То есть теоретически ваша мать могла бы разговаривать. Возможно, какие-то нарушения речи, например, дислексия. Но подобные недостатки со временем можно полностью устранить, особенно если работать с логопедом. Но мы никак не можем определить с точностью ее состояния, потому что с ее стороны нет никакой словесной реакции. Может быть, это шоковое состояние. Честно говоря, другого объяснения у нас нет. «Да просто она такая!» — пробормотала Ванда. «Что?» «Нет, ничего. Ваш коллега вчера меня обо всем проинформировал. Короче говоря, как я поняла, на этом этапе особой надежды нет». «Надежда всегда есть», — как-то неопределенно ответила врачиха, которая не поняла, что конкретно Ванда имеет в виду. «Вот как значит. Решила молчать». Ну что ж, жизнь с ней никогда не была легкой. С чего бы ей меняться-то на старости лет? Где-то в глубине души Ванда испытала чувство облегчения, что ее и на этот раз не допустили к больной. Вряд ли это будет долго продолжаться, но каждый подобный день она воспринимала как отсрочку приговора. «Мы делаем исключение», — сказал ей молодая врачих. «Интересно, «А в ее случае как должно выглядеть исключение?» «Наверное, как бегство? Или как полная отключка?» «Да, и нынешний день начинается многообещающе», — подумала Ванда, садясь в машину и пристегиваясь ремню. «Сначала больница, потом похороны. В последнее время не могу пожаловаться на скуку». Вот только если я продолжу так развлекаться, то где-то через месяц превращусь в алкоголичку. Когда она приехала на Перникское кладбище, отпевание уже началось. Небольшая кладбищенская церковь была заполнена народом, и чтобы не толкаться среди скорбящих, Ванда встала поближе к двери, Правда, с этого места она не видела Евдокию-Войнову, а также священника, чей не особенно благозвучный голос тщетно пытался возвыситься над собравшимися. Покойника, чье бренное тело и душу сегодня пришли проводить, тоже не было видно. Судя по всему, у Асина-Войнова было много друзей и почитателей, по крайней мере, в Осмотревшись вокруг, Ванда с удивлением увидела не только пожилых людей – В толпе мелькали довольно молодые лица. Кто были эти люди? Работники культуры? Читатели? Любопытный публик? «Просто человек пользовался известностью», — сказала она себе. «По крайней мере, в своем городе. Конечно, не так, как нобелевский лауреат, но все же». Ванда поднялась на цыпочки и поискала глазами вдову там, где, как она считала, воинова должна стоять — Но множество фигур, одетых в черное, мешали увидеть, загораживая все пространство, словно некий зачарованный сказочный лес, который должен проснуться спустя сто лет. Ванда только успела заметить, что гроб с писателем белого цвета. Когда она снова огляделась, то обнаружила Стоева, который примостился сбоку. Инспектор был одет в соответствии с событием, в приличный черный костюм, хотя и без галстука. Послышалась мрачная «Аминь», и голос священника вновь попытался взлететь к закопченным сводам церкви. «Если это единственный способ, чтобы душа покойника достигла престола Божьего, то напрасно его надежды», — подумала Ванда и на всякий случай перекрестилась. Ей хотелось подать знак Стоеву, что она здесь, и первое, что ей пришло в голову, пустить ему сообщение по мобильному телефону. Но тут же отказалась от этого, потому как не знала, включен ли у него звук телефона. Если звук включен, она поставит его в неловкое положение, хотя с разных сторон до нее долетали всякие мелодии, чириканье, другие нелепые сигналы, которыми живые вызывающие, противопоставляли себя присутствию смерти. Кто-то неподалеку даже ответил на звонок, прошипев в трубку. «Я на похоронах! Перезвоню!» Ванда решила пробраться сквозь толпу. Люди стояли так плотно, что ей пришлось извиняться налево и направо, и тем не менее на нее смотрели с возмущением, а некоторые просто отказывались посторониться. Наконец она подобралась к Стоеву почти вплотную, и, протянув руку над плечом крупного мужчины перед ней, Пальцем прикоснулась к спине Стоева. Тот обернулся и увидел ее. «Я здесь!» — прошептала Ванда. «Выйду на улицу покурить!» Стоев кивнул, соглашаясь.